В эти и последующие годы, кроме работы с оркестром, Хекстрм ведёт большую педагогическую работу, занимаясь с учениками игрой на трёхрядной хроматической гармонике своей системы. Многие из его учеников, Коренев, Трунов, Лавренович, Ильин и другие, становятся участниками оркестра. В 1914 году, вследствие призыва в армию и по другим причинам, из оркестра выбыла часть участников. С 1915 года заседания общества прекратились, работа оркестра свёртывалась. Вокруг Хекстрама осталась небольшая группа любителей гармонистов и его учеников. Был призван в армию и ушёл на фронт и сын Владимира Петровича, Михаил Хекстром. Но гармоника и на фронте не потеряла своего значения. Она осталась самым любимым народным инструментом. чувство загнанных империалистами на международную бойню людей хорошо отразил в одной из своих статей Гармонию двухрядную, опубликованной в газете Терек Сергей Миронович Киров. И на войне бывает скучно. Так скучно, что всякая тоска мирного времени кажется веселим по сравнению с своеобразной, особенной тоской на войне. Горы, горные речки, чушии негостеприимные дикие места, и среди них нашим кастромичаам и саратовцам просто нестерпимо. Вспоминается родная Волга. С Беляны доносятся предательские звуки гармоники, протяжные, неудержимые, и кажется, что и самой Беляне радостно и весело, а у саратовца сердце заиграло и хочется подхватить знакомую песню гармоники. Но песни нет, нет и веселой гармоники, и только привычные пальцы перебирают по ложе винтовки в такт приятным воспоминаниям. Думали саратовцы не раз, где и как достать гармошку, напрасно, здесь на войне о гармонике никто не знает. А как бы она помогла, как бы была, кстати, на миру из гармонии жизнь пошла бы иначе, и грусть не стояла бы так неотступно и назойливо, как теперь, когда её решительно нечем прогнать. Наконец кому-то пришла счастливая мысль написать письмо в Россию и настойчиво просить гармонию и указать, что без неё даже никак невозможно русскому воину, потому скучно. Обсудили и написали. Во Владикавказ в городскую управу, городскому главе. Как бесконечно скромна эта просьба и как много она говорит. Этими словами заканчивается статья. 66-й артиллерийской бригаде Кавказской действующей армии, о которой идёт речь, всё кончилось лишь мечтой о гармонике. В то время в царской армии не поощрялись музыкальные наклонности солдат. Зато после революции в отрядах и частях молодой Красной армии гармоника обретает реальное право на существование. Взять, к примеру, легендарную Чапаевскую дивизию. Задорные звуки саратовской гармоники, на которой мастерски играл один из бойцов Портнов, стали обязательными на привалах дивизии. Портнов, сам родом из Саратова, еще в 10-летнем возрасте научился играть на саратовской гармонике, а в 24 года попал в Чапаевскую дивизию и стал, как его называли, дивизионным гармонистом. Вот как он сам рассказывает об одном из эпизодов «Между боями». Это было числа 27-го, 28 августа 1919 года. Собрались мы после ужина в центре Уральска, в церковной ограде. Не успели расположиться, как к нам явился Василий Иванович. Все оповскакали, думали, что случилось. Ничего, ничего, ребята, садитесь, сказал он, подняв руку. Потом повернулся и крикнул: "А ну, где гармонист? Давайте весёленькую. Я разуиграл" Бараню. Вышли в круг Чипаев и ещё один боец. Василий Иванович прошёлся по кругу с криком, выпятив грудь и отставив назад руки, а потом посидел с нами немного, посмотрел, как бойцы веселятся под гармонику, и ушёл. Уходя, он сказал: "Только долго не засиживайтесь. Я ещё играл переборы и пляски разные час-полтора, а потом все разошлись по хатам". На другой день Мы двинулись вперёд через станицы Сахарная, Бударина, Глуббищенску. В том же году Сеницын, музыкальный мастер и гармонист, выступал перед бойцами Красной армии, боровшимися против Колчака в Сибири. Он сам был бойцом и играл на четырехрядной хроматической гармонике, сделанной собственноручно по образцу той, которую он слышал на одном из концертов в Петербурге и которая очаровала его своими возможностями. На такой гармонике выступал в 1915 году известный куплетист и гармонист Володя Степной. Гармонику это сделал для него на заказ мастер Стерлигов. к этому времени трёхрядные и четырёхрядные хроматические гармоники получили уже большое распространение. Их всё чаще стали называть баянами. Название данной русской хроматической гармоники новые системы гармонистом Орланским Титаренко и мастером Стерлиговым. Илья Куфёдрович Орланский родился в 1877 году в Петербурге. В 15 лет он начал учиться игре на трёхрядной петербургской диатонической гармонике. Имея большие музыкальные способности, он быстро овладел инструментом и стал играть на свадьбах и вечерах в Скорее и по кухмистерским в дуэте с гармонистом Александром Боковым. в 1896 или 1897 к ним присоединился Владимир Панов. Это трио, в программе которого были русские песни и бальные танцы, выступало в частности на рабочих свадьбах и вечеринках. В 1900 году Орланского призвали на военную службу, но разрешили продолжать выступления. С этого времени он стал прибавлять к своей фамилии псевдоним Читаренко. В 1903 году мастер Стерлигов сделал ему по заказу четырёхрядную петербургскую гармонику, в которой три ряда были диатонические, а четвёртый с производными звуками. Ирландский стал выступать в трио с Кришим и Сорокиным, имевшими такие же гармоники, в ресторане Знаменской гостиницы, теперь Московской, и на эстрадных площадках в городских садах. Петербургские гармоники, на которых играло это трио, являлись разновидностью венских трёхрядных гармоник, но с другой формой корпуса и клавиатур. Звуки также были разными при смене движения меха. В 1905 году Яков Фёдорович задумывается над созданием новой, более совершенной гармоники, удобной для сольного исполнения сложных произведений. такой инструмент сделал ему всё тот же Стерлигов, мастер, сыгравший значительную роль в преобразовании гармоники.